«Брина. Брина, пойдем на каток», — предложил Сирия, но принцесса, сидевшая на широком подоконнике окна с видом на тот самый королевский каток, лишь проворчала. «Не хочу». К катку у нее претензий не было. Кристанские организаторы праздников не просто так получали баснословные гонорары и ценились во всех государствах. А сколько они вбухали денег и магии в украшение громадного, прилегающего к живописному дворцу парка, распределив в нем различные активности, даже страшно было представить. Здесь был мерцающий звездным льдом каток и склоны для катания на санях и различные лотки с самым разнообразным перекусом и крестанской сувениркой. Аллея, где на тебя сыпался сухой снег, ледяные лабиринты, ледяные валуны и доступный лес для драконов, желающих подышать огнем. Вот последнее было ничего так развлечения, вполне отражающее ее настроение. Сириан этого не понимал, он ее не чувствовал. Парень впервые был в Крестане. Да что там, он впервые был за границей. Для него все эти парки и катки были волшебной сказкой, которой хотелось прикоснуться. «А что хочешь? Ты сидишь в своей комнате с тех пор, как мы прилетели. Давай хотя бы куда-нибудь сходим. Ты уже была на местной ярмарке? Хочешь, я куплю тебе тырынду? «Трындело, — сирен. Это называется трындело». «Трындело». — спокойно повторил парень, ничуть не рассердившись на ее раздражение. «Очень вкусная штука. Хочешь, чтобы я разжирела?» — гневно сверкнула глазами принцесса. Сириан же присел рядом и попытался ее обнять. Безуспешно, потому что Брина вывернулась из этих объятий. «Хочу, чтобы ты наслаждалась нашими каникулами», — с досадой признался он. «А, по-моему, это ты хочешь наслаждаться каникулами. То на каток хочешь, то на ярмарку. Ну так иди, я тебя не задерживаю!» «Хочешь, чтобы я остался?» — нахмурился парень. «Сири!» — язвительно пропела принцесса. «Что в моих словах навело тебя на такую мысль? Как мое желание куда-то идти или не идти должно отражаться на тебе? Хочешь идти — иди, не хочешь — оставайся!» «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — сказал он серьезно, чем еще больше раздраконил Брину. «А у меня сегодня нет настроения для счастья», — прорычала она. «Ты вообще этого не чувствуешь. Когда надо уйти, а когда остаться, ты не чувствуешь меня!» Повисла тишина, в которой Сириан больше на нее не смотрел. Казалось, он рассматривает кружащих на катке гостей дворца. «Потому что я не дракон». — сказал он, поднявшись, и Брину гоника кольнула совесть. «Ты дракон, Сири!» — напомнила она. Но неполноценный. Целители не представляют, почему у Тьерины пробудилось пламя. Говорят, возможно, от стресса. Она спасла принца, перепугалась за него и обернулась драконом. Драконы всегда переживают за свою пару. Но, знаешь, я не хочу оказаться в такой ситуации, когда мне придется спасать тебя». «Лучше я вообще не буду драконом, чем так». Он наконец-то посмотрел ей в глаза. Брина, в отличие от Сириана, была драконессой, поэтому почувствовала на себе все его эмоции. Отчаяние, обида, боль и стыд. Последнее, наверное, за то, что он не настоящий дракон ее накрыло этими чувствами, но прежде чем она успела как-то отреагировать, что-то сказать в ответ, ее парень поднялся и вышел из комнаты. Брина закусила губу до крови. Если бы не драконья регенерация, пришлось бы идти к местным целителям исправлять ситуацию. Но исправлять нужно было не губу, а их отношения с Сирианом. Потому что молодой дракон, подумать только, брат Тиерины оказался драконом — уже считал ее своей парой. Брина же знала правду, что никакая они не пара. Ее пара – совсем другой дракон, который собирается жениться на другой. Фабиана и Тиерина должны были объявить о своем новом совместном статусе на зимнем балу, но эта новость уже разлетелась по всему миру, как лесной пожар. Брина могла бы списать это на очередную сплетню, если бы собственными глазами не увидела тот страстный поцелуй в спальне герцогини Нудерской. Первая реакция была оттаскать бывшую подругу за ее белобрысые патлы. Да как она смеет! А как же негласный кодекс лучших подруг, где запрещено встречаться с бывшими друг друга? Тьерина его нарушила, поэтому сначала Брине захотелось крови, почувствуя себя вампиром. Затем она вспомнила, кто был инициатором поцелуя. Не Тьерина поцеловала Фабиана, а Фабиан Тьерину и прорыдала всю ночь в подушку. Этот принц сначала использовал Брину, а теперь взялся за Тьерину. Очевидно, у него какой-то пунктик на девушек, имена которых заканчиваются на Рина. Например, его бывшую-бывшую звали Карина. Брина подумала-подумала и поняла, что эту Тиерину надо спасать от мерзавца-принца, и пошла к герцогине на следующий день. «Я должна рассказать тебе правду про Фабиана», — заявила она с порога. Тиерина как раз завтракала в своей комнате, к счастью, в одиночестве. «Да», — протянула герцогиня, — «это какое же? Он использует девушек». Сначала очаровывает, влюбляет в себя, а затем разбивает бедняжкам сердце. «То есть он среднестатистический дракон?» — не впечатлилась Тирина. «Как твой кузен?» Причем здесь Артуан?» «Да так, к слову, пришлось». «Я сама пала жертвой принца», — призналась Брина. «Поэтому информация из первых уст». «Сочувствую» произнесла герцогиня, но как-то наигранно, то ли не поверила, то ли ей было все равно. «И что ты предлагаешь? Порвать с ним? Потому что в прошлом у вас с ним был роман? Это нормально ревновать бывших, но теперь ты встречаешься с моим братом Брина, а мне по-настоящему нравится Фабиан». «Я у тебя насчет отношений с Сирианом спросила, подруга», — напомнила принцесса. «Так дело в этом». Вскинула бровь Тиерина, в том, что я не спросила у тебя с кем встречаться. Брина зарычала, вскочила с кресла, чуть не перевернув на себя горячий чай. Он разобьет тебе сердце, как сделал это со мной. Фабиан предложил мне стать его супругой, призналась герцогиня. Не похоже, что он хочет сделать мне больно. Наоборот, говорит, что желает счастья. «Я считала тебя своей единственной подругой», — сказала прищурившись принцесса. Как оказалось, некоторых титулы портят. Следующую ночь Брина тоже проплакала, на этот раз уже от злости на подругу и несправедливости. Конечно, настроение ей это не прибавляло. К тому же принцесса поняла, что куда ни пойдет, везде натыкается на счастливых и смеющихся Фабиана и Тьерину, Вот они гуляют по аллее парка, вот поднимаются на склон, а Фабиан везет герцогиню на больших санях. Вот рассматривают игрушки на гигантской елке, украшающей дворцовый холл. По этой причине она заперлась у себя, по этой нагрубила Сириану. Брина поняла, что не имела в виду то, что сказала. Он дракон, просто еще дракон младенчик. Драконий и зародыш, дракон в зародыше, неважно. Надо пойти и извиниться, потому что Сири хороший и совсем не виноват в том, что у нее уже есть пара. Ее драконица давно выбрала Фабиана, и, в отличие от Брины, не понимала, чего она, собственно, ждет. Нужно хватать пару, отвоевывать, показать ему, кто тут самая красивая и самая желанная драконочка. Брина вяло вспомнила, что допоказывалось. Пока она встречалась с Сирианом, принц Фламинский решил сделать предложение другой. В мечтах принцессы было, что Фабиан приползает к ней на коленях и просит прощения, но никто не приполз. Казалось, он вообще про нее забыл. Брина думала, что у нее получилось, когда Фабиан решил изменить номер на конкурсе, но тут появилась Тирина и спасла принца. Спасибо ей, конечно, но теперь Брина оказалась в собственной ловушке, мучилась от ревности и не знала, что делать. Глобально. В данный момент она выползла из спальни, чтобы найти Сириана и извиниться, потому что, как любой дракон, принцесса была вспыльчивой, но отходчивой и не считала, что с друзьями надо вести себя как последняя стерва, так можно и оставшихся потерять. Сириана Брина не нашла, зато нашла Артуана. Кузен прикипел душой и телом к кибитке, вывеска которой обещала горячий грог, согревающий северный напиток на ягодах с хорошим градусом. Мрачный ректор в отпуске отпугивал остальных покупателей, но владелец точки явно был не против. Абсолютно трезвый герцог опустошил уже два чана и явно заплатил вперёд. И знает же, что алкоголь драконов не берет, а все равно пытается. Брина проследила взглядом за кем наблюдает Артуан, и у нее сердце ёкнуло, а в груди все стянуло от тоски. Конечно, на катке появилась самая популярная пара в СМИ: принц Фламинский и герцогиня Нодорская, катающиеся забыли, зачем вышли на лед, и снимали Фабиа на Евгению на камеры Бананов. Стало тоскливо и больно. Брина даже развернулась, чтобы уйти. Драконица внутри не позволила. Ей было непонятно, почему принцесса сдается и собирается отдать пару другой. Наступив на горло совести, принцесса решительно зашагала к кузену. «Она не будет с ним счастлива», — заявила она, делая знак продавцу, что тоже хочет стакан местного напитка. «Кто?» — поперхнулся Артуан. «Вот та драконица справа», — съязвила Брина. «Ты же на нее пялишься?» Кузен привычно прищурился и поинтересовался. «Откуда ты знаешь?» «Потому что влюблена она в тебя, а не в Фабиана». Артуан не поперхнулся снова исключительно потому, что успел поставить на столик стойку свой стакан. Посмотрел сначала на Тиерину, потом перевел взгляд на Брину. Она это говорила? «Нет, но это и так всем видно». Драконочкой она стала рядом с тобой, а теперь Тиерина хочет совершить самую большую ошибку, связать судьбу с нелюбимым. Я не могу позволить лучшей подруге испортить себе жизнь, вы должны быть вместе, и я помогу тебе заполучить ее обратно. К концу своего монолога Брина сама поверила в свои благие намерения. Если Артуан прочитает ее мысли, то не отыщет там даже намека на обман. Но кузен, поизучав ее с минуту, бросил мрачный взгляд на каток, а затем протянул принцессе свою широкую ладонь. Согласен.